Вылазка Непроглядный серый туман по-прежнему скрывал шестьдесят тысяч пехот и кикимора от глаз зверят. Туман подполз вплотную к стенам города. С наступлением ночи шум в лагере ящеров смолк. Повисла мертвая тишина. В полночь к слабо охраняемому портовому пирсу осторожно подплыла утлая латчонка. Накинув на голову капюшон брезентового плаща, Сгорбленный рыбак устало выбрался с плетеной корзинкой на берег. «Стой, кто идет!» Из тени появился кролик дозорный. «Отстань! Устал я!» Раздраженно отмахнулся рыбак. «Дай пройти, служивый!» «Не страшно в море по ночам шастать!» «Боюсь!» Вздохнул работяга. «Но очень уж кушать хочется, а в море сейчас безопаснее, чем на суше!» «Флот проклятого Кикимора сожгли, голодные акулы уплыли!» «Да, в море спокойнее!» — с тяжелым вздохом позавидовал стражник и дал пройти. «Но ты, служивый, на посту не зевай! Вдруг из воды нечисть какая полезет! Брат, я на тебя надеюсь!» «Спи спокойно, морячок! Стража военное дело знает!» — гордо приосстанился вооруженный длинным копьем кролик и важно зашагал вдоль пирса. Рыбак взвалил тяжелую корзину на плечо и, согнувшись, побрел в купеческий квартал. Найдя богатый дом, он тихо постучал в железную дверь. — Кто там ломится? — прохрепел разбуженный хозяин. — Купец, свежую рыбку заказывал. — Утром приходи, — проворчал недовольный купец из-за двери. — Жаль редкую рыбку. Протухнет. Такую подрошат ночью. Противно заскрипев, дверь открылась. В полосе света появился слегка помятый ленивый Ночной гость проскользнул внутрь, резко сбросил с плеча плетеную корзину. Рыба вывалилась на пол прихожей. «Не ждал, ленивый. Откинул с головы капюшон плаща рыбачок. «Магистр!» В страхе прошептала выдра, чуть не уронив свечу. «Так и будем на пороге стоять!» Зло оскалило зубы гиена. — Милости прошу в гостиную, — залебезил Купчишка. — Я, признаться, ждал лубыря. — Летучие мыши предали нас, дезертировали с поля боя, — уселся в хозяйское кресло магистр. — Может, и ты струсил? — Побаиваюсь, — съежился линялый. — Будешь на стороне Кикимора, золотишься великодушно пообещал магистр и тут же нагнал страху. «А переметнёшься к зверятам, лично выпотрошу!» «Хочется выжить в этой мясорубке!» — всхлипнула выдра. «И много ещё таких умных в кроликобаде!» — подозрительно прищурился магистр. «Сотни три умников наберётся!» — похвастал линялый. «Самые зажиточные купцы и прикормленные слуги!» «Завтра входишь турма, откройте северные ворота города!» — повелел магистр. «Ворота там не по зубам!» — сокрушенно замотал головой предатель. «Там основные силы зверят!» «Тогда на что твои бойцы годны?» — раздраженно заскрежетала зубами гиена. «Мои купцы подрядились починить слабую укладку восточной стены!» — Ленивый хитро подмигнул. «И сделали тайный подкоп!» «Чтобы покинуть город без согласия Паришаха!» — Понимающе улыбнулся магистр. — Когда прикажете открыть проходик? — услужливо прогнулся Доргаш. — Как только закончим обстрел камнями из катапульт, и ящеры подкатят штурмовые башни к городским стенам. — Но говорят, что все осадные механизмы сгорели в ходе ковровой бомбардировки! — засопел Линялый. — Мощные катапульты и штурмовые башни стоят по всему периметру города! — важно фыркнул сведущий в осадных делах крупный военачальник Кикимора. «Слепые зверята просто не видят, какая грозная сила сосредоточена вдоль стен крылья Кабада. «А то вмиг бы разбомбили!» — ядовито съязвил Линялый. «Колдовской туман, Никитки, не развеять!» — презрительно скривился магистр. «Под серой пеленой сухопутные войска ящеров неуязвимы!» «Я не спорю!» — замахала лапками выдра. «Жди третьего сигнала трубы!» зло зашипел на предателя магистр, резко вскочил и, не вращаясь, ушёл. и закрыл на засов дверь и вернулся в гостиную. «Отличный спектакль!» Выбираясь из плотяного шкафа, похлопал в ладоши начальник контрразведки Шустрик. «Жить захочешь, ещё не так сыграешь!» проворчал невольный артист. «Молодчина! Хитро расставил капкан для Кикимора!» толкнул провокатора в плечи Шустрик. «Рад служить могучему падишаху!» До пола прогнулся патриот Крылья Кабада. «Сиди под охраной в доме», — приказал Шустрик. «Возможно, еще кто от то заявится. А меня ждут с новостями на военном совете». Никитка собрал зверят в тронном зале для разработки плана боевых действий. «Бомбить пустой туман неэффективно», — скрестив руки на груди, уперся циклоп. «Зря я, что ли, сто тысяч бомбочек заготавливал?» — обиженно визжал Журик. «Нужно провести ковровую бомбардировку». Мы вслепую половину драконов смогли извести. Вот и сейчас не промахнёмся!» «У нас нет ориентиров», — отбивался циклоп. «Только зря бы и запас «Так что же мне, одному с огнеметом на стенах стоять против полчищ свирепых ящеров?» — кипятился Жорик. «Колючий слистся и тоже вон не бьет по туману из катапульты стрелометов. «Жорик, пулять снаряды в туман? Глупо!» Поправив очки, оправдывался Колючий. «А пусть ветеран скажет!» — обратился за поддержкой к однорукому тигру неугомонный Журик. «Если Кикимор завтра пустит в ход осадные орудия, то мощные катапульты и тараны превратят стены крылья -бада в дырявый сыр». Угрюмо проворчал полосатый. «А затем подкатит штурмовые башни, и на лакомство навалится толпа голодных ящеров. Еще до обеда агрессор захватит стены и войдет в город». «Кролики готовы драться насмерть за каждый городской квартал!» — храбро выкрикнул с задней скамейки младший командир ушастый. На да, кролики будут гибнуть пачками», — невесело усмехнулся Серый. «Только ящеры ненадолго задержатся, чтобы ими перекусить. Без технической поддержки нам в рукопашную не выставить. На каждого неопытного бойца кролика нападут шесть здоровенных, свирепых ящеров». «Если мы не можем использовать технику, то надо и кикимора ее лишить», — придумал Никитка. «Но мои разведчики не могут обнаружить катапульты Кикимора в непроглядном тумане», — сплеснул руками Сирый. «Орудия и башни стоят в одну линию вдоль стен города», — очень кстати появился в зале Шустрик. «Магистр проболтался». «В линию, говоришь?» — задумался Никитка. «Устроим гиену огненную! Ковровую бомбардировку!» — вновь оживился деятельный поросёнок. «Нет, побережём твои бомбочки, Жорик, до завтра». — охладил пыл поросёнка Никитка. — Лучше сделаем ночную вылазку. — Вылазку? — хором удивился зверята. — Ночью? В колдовской туман? — Законы геометрии и материальность пространства даже Кикимор отменить не в силах, — усмехнулся учёный-чародей и заумный изрёк. «Полководцы Кикимора должны соблюдать чёткую геометрию боевого построения, иначе в условиях ограниченной видимости и слабой подготовки тупого воинства младшим военачальникам не организовать совместные действия по периметру нашей оборонительной линии». «А попроще нельзя!» — жалобно хрюкнул Жорик. «Короче, если ящеры чётко не построят войска, они в суматохе штурма закидают снарядами своих!» — разъяснил Никитка. «Поэтому как только мы наткнемся в тумане на линию их орудий, повернем вбок и пройдем вдоль их построения. Так мы сможем смять установленные в ряд катапульты, тараны и штурмовые башни. — Чем смять? Чедушными трусливыми кроликами? — удивился дерзость юного полководца Полосатый. — В тумане нас поджидают шестьдесят тысяч отборных головорезов Кикимора, а мы не больше тысячи хиликов-кроликов можем вывести незаметно за стены. — Значит, пойдем с музыкой и песнями? — бесшабашно махнул рукой Никитка. «Всех тяжеловооруженных пехотинцев строим в бронированного ежа и атакуем вдоль боевых порядков Кикимора». «Ящеры нас сомнут!» — ужаснулся полосатый. «Затупчут», — кивнул Серый. «Если увидят и поймут, кто их атакует», — хитро подмигнул ветерану Никитка. «Решатся снять завесу тумана? Циклоп живо завалит супостатов бомбами». «Туман колдуны не уберут, и сонные ящеры будут толкаться вслепую», — понял суть смелой задумки волчонок. «Даже без тумана гоняться в ночи за стремительно ускользающим противником — занятие не из лёгких». «Никто не ждёт от кролика в такой прыти, согласилась лисса. «К такой сумасшедшей контратаке даже я не готов», — насупившись, проворчал полосатый. «Хотя, пожалуй, стальной юж из голопузом ящером будет не по зубам». «А если мои поварята нашпигуют ежа ручными огнемётами?» — пустил слюнки шкодливый поросёнок то выйдет чудненькое острое блюдо!» «Жорик, не забудь про зажигательные гранаты!» — посоветовал Никитка шеф-повару усилить убийственный рецепт. Эх, «На ночной пирушке я бы погулял», — облизнулся циклоп. «Поддержишь нас огнем с воздуха!» — хохотнул Никитка. Поперчишь жаркое бомбочками!» «Кто еще с нами?» — размял кулаки волчонок. «Серый, веди тысячу воинов в кольчужной броне с большими щитами и длинными виками!» «Жорик, загрузи полсотни огнеметчиков полным боезапасом. Им отбивать атаки ящеров и жечь штурмовые орудия Кикимора». «Никитка, а артиллеристам работа найдется?» — жалобно спросила Лиса. «Вы с Колючим будете сеять суматоху и панику во вражеском лагере. Лупите наугад по туману из всех орудий». «Своих бы не зацепить», — засомневался Колючий. «Мы зажжем дымовую шашку», — нашелся Никитка. «По столбу оранжевого дыма вы с крепостных башен отследите наше продвижение». «Ты пойдешь с кроликами в самоубийственную контратаку?» — испугался Шустрик. «Зверята должны знать, что Падишах их посылает не в мясорубку», — нахмурился юный полководец. «Я сам возглавлю передовой отряд». «Падишахи в атаку не ходят», — недовольно проворчал озадаченный ветеран Полосатый. «Это мой бой», — решительно заявил командующий. «Выступаем в конце ночи». «Слово храбрейшему падишаху и его отважным воинам!» — ударил себя кулаком в грудь подхалим Журик. «Никитка, кролики не подведут!» — шумно выразил восторг ушастый. Больше никто не спорил. Остаток времени занимались подготовкой к вылазке. Незадолго до рассвета забили боевые барабаны, затрубили медные трубы, и над безмолвным туманом грянул гимн храбрых кроликов. «Всё нам нипочём!» «Все нам нипочем! Не боимся мы, колдунов и ведьм! Среди жуткой тьмы станет храбрым тот, кто сражается за своих зверят!» Гулко бахнули орудия зверят. Протяжным воем нырнули в туман тяжелые валуны и острые дротики. С неба с хищным свистом полетели в невидимые пальмовые рощи зажигательные бомбы. Едкий дым в центре смешался с безвкусной серой кашей тумана. Дикие предсмертные вопли раненых ящеров эхом разнеслись по закутанному колдунами пространству. Под прикрытием шума отворились крепостные ворота, и за стену вышел тысячный отряд смельчаков. Ворота закрылись. Зверята сплотили шеренги, опустили длинные пики и, чеканя шаг, двинулись стального ежа в опасную неизвестность. Никитка направлял движение отряда по компасу. Шустрик нес на шесте зажженную дымовую шашку. Зверята шли молча невидимые и неосязаемые для врага. Колдуны и помыслить не могли, что мирные трусливые кролики рискнут высунуть нос за крепостные стены. Но всё объясняло присутствие в ушастых рядах великого чародея из Арбузовки и действие его волшебного заклинания. От стены башен города, подбадривая наступавших, далеко над туманом разносилась боевая песнь. «Всё нам нипочём!» «Все нам нипочем! Не боимся мы, колдунов и ведьм!» Осторожно раздвигая пиками жидкий колдовской туман, им шепотом вторили отважные пехотинцы. «Среди жуткой тьмы станет храбрым тот, кто сражается за своих зверят!» И вот, наконец, пики нащупали в бесплотном теле клубящегося серого мрака податливые острому железу визгливые мягкие тушки. «Песню запевай!» — скомандовал Никитка. Кролики хором от души выпустили из трепещущей груди рвущиеся на волю волшебные слова и дружно ударили по затаившемуся врагу. «Держать строй!» — перекрикивая хор кроликов, призвал через чур ретивых храбрецов ветеран битв полосатый. «Ниже пики, плотнее щиты!» — поправлял огрехи боевых порядков Серый. «Жорик, огнеметок к залпу!» — почувствовал по накатывающему топоту первую волну атакующих Никитка. «Зверята, поджарим ящерок!» — воинственно завизжал грозный поросенок-кулинар. Из плотного серого мрака яростно наваливалась стена зубастых тварей. Кривые мечи и боевые топоры ящеров заскрежетали по пикам зверят. Невидимая, дико завывающая сила толкнула в спину первые ряды агрессоров, и зеленые тушки сами нанизались на острые вертела зверят. Жорик дал команду огнеметчикам, и шашлык из ящериц был готов. Второй ряд нападающих отшатнулся, но невидимая сила из тумана подперла их стеной воинов, и мягкие тушки отступников неохотно наползли на длинные иглы ежа. Зверята полоснули огнем передовую линию наступающих. Однако дальнобойность транцевых огнеметов не позволяла издали уничтожать противника. Поджаривались лишь ящерицы, которых задние невидимки и так толкали на острия пик. Сотни дымящихся врагов забили телами иглы стального ежа, а из тумана давили и давили, заставив ежа забуксовать на месте. Ещё чуть-чуть, и строй кроликов не выдержит напора злобной безликой толпы. «Никитка, да я зелёных гадов ручными гранатами забросаю!» — гречился Журик. «Горшками от многотысячной толпы не отбиться!» — отверг командир. «Гранаты ещё пригодятся!» «Полундра, братва! Пора с якоря сниматься!» Сидя на плече у Никитки, забил крыльями по воздуху бывалый пират. Карамба, лети к циклопу, попроси поддержки с воздуха!» Стряхнул с плеча попугая-паникера Никитка. «Пусть цыпонет бомб на правый фланг от сигнального дыма!» «Капитан, я тебя не брошу!» Устыдился минутной слабости отважный Карамба. «Только попробуй не вернуться, я из тебя суп сварю!» Шутливо погрозил пальцем Никитка связному. Передашь циклопу приказ и по струе сигнального дыма сразу назад!» «Слушаюсь, наимудрейший!» Поняв, как найти в колдовском море тумана отряд храбрецов, обрадовался Карамба и, взмахнув крыльями, исчез в серой дымке. Ящеры продолжали напирать на правый фланг, стремясь опрокинуть и растоптать стального ежа. «Держать строй!» Перекрикивая визжащих агрессоров, рычал полосатый. «Упереть тупые концы пик в землю!» Догадался Никитка упрочить остроконечный чистокул, прогибающийся под напором визжащего потока. «Держать строй!» скрежеща зубами завывал Серый. Уберется и стоять! Насмерть стоять!» И кролики стояли, превозмогая дрожь в руках и коленях, стояли. Насмерть стояли. Вот уже длинные пики до конца унизаны зелеными тушками. Вот уже древко пик не выдерживают и ломаются под напором бездушной визжащей массы. Но кролики стоят, будто вросли ногами в землю и пустили там корни. Плотнее, сомкнув прямоугольные щиты, принимают давление на свои хрупкие плечи, сгибаются под тяжестью, но стоят. За их спинами — Родина. Надо держаться, даже если держаться уже нет больше сил. «Держаться!» — упираясь ногами в землю, хрипел Серый. «Держаться!» — упираясь плечом, хрипел Полосатый. «Никитка, дай команду шугануть гадов гранатами!» Пробуксовывая ногами по скользкой траве, повизгивал потный Жорик. «Не время!» — упорно пыхтел вместе со всеми Никитка, подпирая плечом стену ушастых бойцов. Внезапно давление ослабло. Из тумана донеслись предсмертные вопли обожженных ящериц. С неба порадовал свист падающих бомб, а из тумана им вторили чавкающие звуки бьющихся о землю глиняных горшков. «Ура! Наши подошли!» — радостно завязжал Жорик. «Вернусь в кроликобат живым! Расцелую одноглазого котяру! Циклоп, бомби зеленых, Жаль, что есть мочи!» «Первая шеренга. Очистить пики!» Утирая единственной рукой пот, устало распорядился ветеран полосатый и честно признался. «Старовато я стал для таких физических упражнений!» «Славно потолкались!» Азартно оскалился серый и обнажил меч. «Хочу драку!» «До рассвета далеко!» Успеешь еще не раз вспотеть, — не поддержал оптимизма боевого товарища поросенок. Жорик сутулаки не любил. В такой давке затопчут и не заметят. Отчиславный поросенок мечтал умереть героем. Жорик представил, как благодарные потомки возлагают на его могилу венок из полевых цветов, и по пухленькой щеке скользнула, смешавшись с потом, скупая мужская слеза. «Карамба! Все живы!» — прервало мажорное настроение поросенка противное карканье. «Глупый птиц!» «Ощеплю и поджарю на вертеле!» Изменился в лице разгневанный Журик. «Где ты так долго шлялся? Меня чуть в грязь не втоптали, а он летает, прохлаждается!» «Идея с сигнальным дымом прекрасная, но ночью дым не очень-то виден!» Нахухлился попугай. «Я же оранжевую струю пустил!» Сменяя дымовую шашку, обиделся Шурик. «Ночью все кошки серые!» Изрек древнюю мудрость Карамба. «Хорошо, хоть мышь, дым у тебя вонючий!» Только по запаху вас нашел. Чтоб больше не терять отряд в темноте, Тузик будет сопровождать дым на ковре и подсвечивать фонарем. Сколько ковров самолетов оказали нам огневую поддержку, принял на плечо крылатого связиста Никитка. Первая эскадрилья, тысячью бомбами, — доложил Карамба. Вторая с полным боезапасом зависла у нас над головой, а третья смешивает порядки врага. На правом фланге настоящая раскаленная жаровня, — ухмыльнулся Никитка. «Следующий удар будет слева. Однако нам не досуг ждать, когда колдуны соизволят организовать атаку. Выдвигаемся вперёд!» «Сомкнуть строй! Пики наперевес! Вперёд, шагом, марш!» Разнеслись по рядам боевые команды. Пройдя чуть вперёд, зверята натолкнулись на брошенные ящерами осадные катапульты. «Серый, разворачивай ежа вправо! Жорик, выдвигайся с огнемётчиками во вторую шеренгу и жги орудие Кикимора!» «Это мне по вкусу!» — обрадовался любимой работе маньяк-поджигатель. — За дело поросята! Ни одной деревяшки не пропустите! Жгите всё! По неясным очертаниям катапульт полоснули огненные струи. В дальние, до которых не дотянулись огнеметчики, полетели зажигательные гранаты. — Атака слева! — расшифровал смутные шумы Серый. Никитка дождался, когда настрой зверят нахлынет плотная толпа злобных ящеров и подбросил в воздух гонца. — Карамба, давай отмашку Тузику! «Враг у нас по левому флангу!» Карамба исчез в тумане, и с неба на головы ящеров посыпалась очередная тысяча бомб. Враг истошно завизжал и, поджав хвост, растворился в колдовском мареве, оставив сотни тел на пиках кроликов, а еще больше на огнем лужайке. «Идем вдоль линии орудий!» — скомандовал Никитка. Стальной юж двинулся вперед, сжигая все на своем пути. Еще много раз колдуны контратаковали из тумана, но каждый раз кролики ощетинивались пиками, а с неба сыпались зажигательные бомбы крылатых котов. К рассвету зверята уничтожили все катапульты, тараны и штурмовые башники Кимора. Напоследок колдуны попытались отрезать храбрецов от ворот города заградительной шеренгой ящеров, но отход отряда прикрыли с воздуха сразу три бомбардировочные эскадрильи. К тому же щедрый Жорик разрешил огнемётчикам растратить до конца остатки боезапаса. Чем сильно облегчил прорыв отряда. Герои вернулись в город закопченные и уставшие, но без потерь. Вылазка удалась на славу. Осадные машины больше не угрожали стенам Кроликабада, но ну, просто так перелезть через них кролики и ящерам не дадут. Зверята поняли, что только от их стойкости зависит исход битвы. И драться они будут не за власть и жратву, а за свободу и жизнь, защищая родину. Многим зверятам предстоит пасть в бою смертью храбрых. Когда кровавый рассвет залил границу неба, над древними башнями кролика Бада, словно выкрикивая фразы боевого заклинания, грянул дружный хор голосов. «Враг не пройдет! Победа будет за нами!»